Третья. «Феликс Сорокин». И «Животноводство». «Спал я скверно. Душили меня вязкие кошмары, будто читаю я какой-то японский текст, и все слова как будто знакомые, но никак не складываются они во что-нибудь осмысленное». И это мучительно, потому что необходимо, совершенно необходимо доказать, что я не забыл свою специальность, и временами я наполовину просыпался и с облегчением осознавал, что это всего лишь сон, и пытался расшифровать этот текст в полусне, и снова проваливался в уныние и тоску бессилия. Проснувшись окончательно, никакого облегчения я не ощутил. Я лежал в темной комнате и смотрел на потолок с квадратным пятном света от прожектора, освещающего платную стоянку внизу под домом. Слушал шумы ранних машин на шоссе и с тоской думал о том, что вот такие длинные унылые кошмары принялись за меня совсем недавно, всего два или три года назад, а раньше снились больше бабы. Видимо, это уже... Наваливалась на меня настоящая старость, не временные провалы в апатию, а новое стационарное состояние, из которого уже не будет мне возврата. Ныло правое колено, ныло подложечкой, ныло левое предплечье, все у меня ныло, и оттого еще больше было жалко себя. Во время таких вот приступов предрассветного упадка сил которые случались со мной теперь все чаще и чаще, я с неизбежностью начинал думать о бесперспективности своей. Не было впереди более ничего. На все оставшиеся годы не было впереди ничего такого, ради чего стоило бы превозмогать себя и вставать, тащиться в туалет и воевать с неисправным бочком, затем лезть под душ уже без всякой надежды обрести хотя бы подобие былой бодрости, затем приниматься за завтрак. И мало того, что противно было думать о еде, раньше после еды ожидала меня сигарета, о которой я начинал думать, едва продрав глаза. А теперь вот и этого у меня нет. Ничего у меня теперь нет. Ну, напишу я этот сценарий. Ну, примут его. И влезет в мою жизнь молодой, энергичный и непременно глупый режиссер и станет почтительно и в то же время с наглостью поучать меня, что кино имеет свой язык, что в кино главное образы, а не слова, и непременно станет он щеголять доморощенными афоризмами вроде «не кадра на родной земле» или «сойдет за мировоззрение». Какое мне дело до него, до его мелких карьерных хлопот, когда мне наперед известно, что фильм получится дерьмовый, и что на студийном просмотре я буду мучительно бороться с желанием встать и объявить «Снимите мое имя с титров». И дурак я, что этим занимаюсь. Давно уже знаю, что заниматься этим мне не следует. Но видно, как был я изначально торговцем псиной, так им и остался, и никогда теперь уже не стану никем другим. Напиши я еще хоть сто современных сказок, потому что откуда мне знать? может быть и синяя папка тихая моя гордость непонятная надежда моя тоже никакая не баранина а та же псина только с другой живодерни ну ладно предположим даже что это баранина парная первый сорт ну и что никогда при жизни моей не будет это опубликовано потому что не вижу я на своем горизонте ни единого издателя которому можно было бы втолковать что видение мои являют ценность хотя бы еще для десятка человек в мире, кроме меня самого. После же смерти моей... Да, после смерти автора у нас зачастую публикуют довольно странные его произведения, словно смерть очищает их от зыбких двусмысленностей, ненужных аллюзий и коварных подтекстов. Будто неуправляемые ассоциации умирают вместе с автором. «Может быть, может быть...» Но мне-то что до этого? Я уже давно не пылкий юноша, уже давно миновали времена, когда я каждым новым сочинением своим мыслил осчастливить или, по крайней мере, просветить человечество. Я давным-давно перестал понимать, зачем я пишу. Славы мне хватает той, какая у меня есть, как бы сомнительно она ни была, это моя слава. Деньги добывать проще халтурую, чем честным писательским трудом а так называемых радостей творчества я так ни разу в жизни и не удостоился. Что же за всем этим остается? Читатель? Но ведь я ничего о нем не знаю. Это просто очень много незнакомых и совершенно посторонних мне людей. Почему меня должно заботить отношение ко мне незнакомых и посторонних людей? Я ведь прекрасно сознаю, исчезни я сейчас. И никто из них этого бы не заметил. Более того, не было бы меня вовсе, или останься я штабным переводчиком, тоже ничего. Но ничегошеньки в их жизни бы не изменилось ни к лучшему, ни к худшему. Да что там Сорокин, Ф.А. Вот сейчас утро. Кто сейчас в десятимиллионной Москве, проснувшись, вспоминает о Толстом, Л.Н.? Кроме разве школьников, не приготовивших урока по войне и миру. Потрясатель душ, владыка умов, зеркало русской революции. Может, и побежал он с Ясной Поляны, потому именно, что пришла ему к концу жизни вот эта, такая простенькая и такая мертвящая мысль. А ведь он был верующий человек, подумал вдруг я. Ему было легче, гораздо легче. Мы-то знаем твердо, нет ничего до... И нет ничего после. Привычная тоска овладела мною. Между двумя ничто Проскакивает слабенькая искра. Вот и все наше существование. И нет ни наград нам, Ни возмездий в предстоящем ничто, И нет никакой надежды, Что искорка эта когда-то и где-то проскочит снова. И в отчаянии мы придумываем искорки смысл, Мы втолковываем друг другу, что искорка, искорки рознь, что одни действительно угасают бесследно, а другие зажигают гигантские пожары идей и деяний. И первые, следовательно, заслуживают только презрительной жалости, а другие есть пример для всяческого подражания, если хочешь ты, чтобы жизнь твоя имела смысл. И так велика и мощна эйфория молодости — что простенькая приманка эта действует безотказно на каждого юнца, если он вообще задумывается над такими предметами. И только перевалив через некую вершину, пустившись неудержимо под уклон, человек начинает понимать, что все это лишь слова, бессмысленные слова поддержки и утешения, с которыми обращаются к соседям, потерявшим почву под ногами. А в действительности, построил ты государство или построил дачу из ворованного материала, к делу это не относится, ибо есть лишь ничто до и ничто после. И жизнь твоя имеет смысл лишь до тех пор, пока ты не осознал это до конца. Склонность к такого рода мрачным логическим умопостроениям появилась у меня тоже сравнительно недавно. И есть она, по-моему, предвестник, если не самого старческого маразма, то, во всяком случае, старческой импотенции. В широком смысле этого слова, разумеется. Сначала такие приступы меня даже пугали. Я поспешно прибегал к испытанному средству от всех скорбей, душевных и физических, опрокидывал стакан спиртного, и спустя несколько минут привычный образ искры, возжигающий пламень, пусть даже небольшой, местного значения, вновь обретал для меня убедительность неколебимого социального постулата. Затем, когда такие погружения в пучину вселенской тоски стали привычными, я перестал пугаться и правильно сделал, ибо пучина тоски, как выяснилось, имела дно. Оттолкнувшись от коего, я неминуемо всплывал на поверхность. Тут все дело было в том, что мрачная логика пучины годилась только для абстрактного мира деяний общечеловеческих, в то время как каждая конкретная жизнь состоит вовсе не из деяний, к которым только и применимо понятие смысла, а из горести и радостей, больших и малых, сиюминутных и протяженных, чисто личных и связанных социальными катаклизмами. И как бы много горести не наваливалось на человека единовременно, Всегда у него в запасе остается что-нибудь для согрева души. Внуки у него остаются, близнецы, драчуны-бандиты-чумазы, Петька и Сашка, и ни с чем не сравнимое умилительное удовольствие доставлять им радость. Дочь у него остается, Катька-неудачница, перед которой постоянно чувствуешь вину, а за что, непонятно. Наверное, за то, что она твоя, плоть от плоти, в тебя пошла и характером, и судьбой и водочка под соленые грузди в клубе. Банально, я понимаю, водочка. Так ведь и все радости банальны. А безответственные в полпьяна треп в клубе — это что, не банально? А беспричинный восторг, когда летом выйдешь в одних трусах с позаранку в лоджию и синее небо, и пустынное еще шоссе, и розовые стены домов напротив и уже длинные синеватые тени тянутся через пустырь, и воробьи голдят в пышно-зеленых зарослях на пустыре Тоже банально. Однако никогда не надоедает. Бывают, конечно, деятели, для которых все радости и горести воплощаются именно в деяниях. Их хлебом не корми, а дай порох открыть. Валдайские горы походом форсировать или какое другое кровопролитие совершить. Ну и пусть их. А мы люди маленькие, с нас и воробьев по утрам придовольно. И вот что, не забыть бы сегодня хоть коробку шоколада для близнецов купить или игрушки. Почувствовав себя на поверхности, я, не вставая, сделал несколько физкультурных движений, более для проформы, кряхтя поднялся и нашарил ногами тапочки. Процедура мне предстояла такая застелить постель, распахнуть настежь дверь в лоджию и подвигнуться на свершение утреннего туалета. Однако порядок был нарушен в самом начале. Едва я перебросил подушку в кресло, как задребезжал телефон. Я взглянул на часы, чтобы определить, кто звонит. Было семь тридцать четыре, и значит звонил Леня Шимст. «Здорово!» — произнес он низким, подпольно-заговорщицким голосом. «Как дела?» «Охайо!» — отозвался я. ботсу суббот суса аригато «А на каком-нибудь человеческом языке ты не можешь?» — спросил он. «Могу!» — сказал я с готовностью. «Everything is okay!» Так бы сразу и сказал. Он помолчал. «Ну, а чем у тебя все кончилось вчера?» «Ты о чём?» — спросил я, насторожившись, потому что ни с того ни с сего мне вдруг вспомнился вчерашний человек в клетчатом пальто перевёртышем. «Ну, эти твои дела! Куда ты вчера там ездил?» Я, наконец, сообразил, что он спрашивает всего-навсего о визите на банную. «Мать!» — сказал я. «Опять я папку где-то забыл».